Глава 6. Действительно, Евгений Михайлович спустил купон за дрова крестьянину Ивану Миронову. Иван Миронов торговал тем, что покупал на дровяных складах одну сажень дров, развозил ее по городу и выкладывал так, что из сажени выходило 5 четверок, которые он продавал за ту же цену, которая стоила четверть на дровяном дворе. В этот несчастный для Ивана Миронова день он рано утром вывез осьмушку и, скоро продав, Наложил другую еще осьмушку и надеялся продать, но провозил до вечера, добиваясь покупателя, но никто не купил. Он все попадал на опытных городских жителей, которые знали обычные проделки мужиков, продающих двора, и не верили тому, что он привез, как он уверял, дрова из деревни. Сам он проголодался, изяб в своем вытертом полушубке и рваном армяке, мороз к вечеру дошел до двадцати градусов. Лошаденка, которую он не жалел, потому что собирался продать ее драчам, совсем стала. Так что Иван Миронов готов был даже с убытком отдать дрова, когда ему встретился, ходивший за табаком в магазин и возвращавшийся домой Евгений Михайлович. «Возьмите, барин, его отдам». Лошаденка стала совсем. «Да ты откуда? Мы из деревни. Свои дрова, хорошие, сухие. Знаем мы вас. Ну, что возьмешь?» Иван Миронов запросил, стал сбавлять и, наконец, отдал за свою цену. «Только для вас, барин, что близко везти?» — сказал он. Евгений Михайлович не очень торговался, радуясь мысли, что он спустит купон. Кое-как, сам подтягивая за оглобли, Иван Миронов ввез дрова во двор и сам разгрузил их в сарай. Дворника не было. Иван Миронов сначала замялся брать купон, но Евгений Михайлович так убедил его и казался таким важным барином, что он согласился взять. Войдя с заднего крыльца в девичью, Иван Миронов перекрестился, оттаял сосульки с бороды и, заворотив полу кафтана, достал кожаный кошелек и из него 8 рублей 50 копеек и отдал сдачу, а купон, завернув в бумажку, положил в кошелек. Поблагодарив, как водится, барина, Иван Миронов, разгоняя уже не кнутом, но кнутовищем на силу передвигавшую ноги, обындевевшую обреченную смерть кличонку, порожнем погнал к трактиру. В трактире Иван Миронов спросил себе на 8 копеек вина и чая, и, отогревшись и даже распотевши, в самом веселом расположении духа, беседовал с сидевшим у его же стола дворником. Он разговорился с ним. Рассказал ему все свои обстоятельства. Рассказал, что он из деревни Васильевского, в двенадцати верстах от города, что он отделенный от отца и братьев и живет теперь с женой и двумя ребятами, из которых старший только ходил в училище, а еще не помогал ничего. Рассказал, что он стоит здесь на фатере и завтра пойдет на конную, продаст своего одра и присмотрит, а если придется, купит лошадку. Рассказал, что у него набралось теперь без рубля четвертная и что у него половина денег в купоне. Он достал купон и показал дворнику. Дворник был безграмотный, но сказал, что он менивал для жильцов такие деньги, что деньги хорошие, но бывают поддельные, и потому советовал для верности отдать здесь устойки. Иван Миронов отдал половому и велел принести сдачи, но половой не принес сдачу а пришел лысый с глянцевитым лицом приказчик с купоном в пухлой руке. «Деньги ваши не годятся», — сказал он, показывая купон, но не отдавая его. «Деньги хорошие, мне барин дал». «То-то, что хорошие, а поддельные». «А поддельные? Так давай их сюда». «Нет, брат, вашего брата учить надо. Ты с мошенниками подделал». «Давай деньги. Какую ты имеешь полную праву?» «Сидор, кликника полицейского, — обратился буфетчик к половому». Иван Миронов был выпивший, а выпивший он был неспокоен. Он схватил приказчика за ворот и закричал «Давай назад, я пойду к барину, я знаю, где он». Приказчик рванулся от Ивана Миронова, и рубаха его затрещала. «А, ты так? Держи его!» Половой схватил Ивана Миронова, и тут же явился городовой. Выслушав, как начальник, в чем дело, он тотчас же решил. «В участок». Пон городовой положил себе в портмоне и вместе с лошадью отвел Ивана Миронова в участок.